Цель простенькая выжить. Честь. Что ты в пеньдюре тут пытаешься? Ты за кого нас держишь? Злопар говорил испанице и повернулся к Пушкину ещё в поддержку. А времена куртуазные наши, с пафосом вздёрг кверху руки Пушкин. Я знаю, чем накормить народ, но это он жрать не будет. Рекламная служба Русского радио. Да. Мы это жраз не будем, подтвердил испанец угрожающе. Придумать больше ничего не смог. Балкон просто не совсем наглость потерял. Да человек 10 моих ребят живые свидетели, у любого спросите, подтвердят, в мошенни трое, позвать, кипелся Чис. Они подтвердят, не сомневаемся, сказал двухметровый громила Юра Шипунов по клечки шепель. Пока живые угрожаешь? Он, наверное, начал заводиться чис. А ты как думал? Камар уже кони, между прочим, отвечать придётся. Начёт комара вам сказали. Такая же туфта, как и мозгуну бегающие из собственного дома по пустыням, заявил испанец. Я сказал мозгуна похитили, и повторяю, комара не трогали, босса похитили. Кто? Я узнаю, отрубил чис. Затем стал и ушёл. Моя ладонь превратилась в кулак, пропел Пушкин, и с улыбкой подразнил небольшим кослявым кулачком. Лечить надо всю компанию, заключил Шепель, опуская на столешницу огромный кулачище и зло глядя вслед числу. Собираем толковище или решаем? Зачем? «Кто такой Чиз, чтобы толковище собирать?» Развел руками испанец. «Да я дам команду, их сейчас, через минуту положат. Или поляжут». «Сегодня не надо. Но и тянуть не будем. Надо все по уму обставить. Официант!» Чиз в это время, кося взглядом по сторонам, приближался к своему джипу. «Если ему дадут уехать...» то потом он уже не дастся. И никаких стрелок и терок глушить всех. Да еще бы так, чтобы они друг друга подозревали. В общем, стравить бы всех этих шакалов титулованных. Он, Чиз, не мозгун, который все по понятиям и с разрешения. Без правил. Цель оправдывает средства. А цель? Выжить. Не пустячная, надо заметить, цель. Запрыгнув в машину, Чиз объявил. Переходим на нелегальное положение. Дома никому не ночевать. Майкл, покрутись, чтобы не было хвоста. А ты, плясун, свяжись с агентством, а пускай подберут коттедж за городом с расчетом на повышенную сейсмическую опасность. А че все так плохо? Спросил Лом. Хуже некуда. Комара на нас навесили. Раз, в то, что босса похитили, не верят. Два, спасибо, что дали уйти. Уверен, что достанут. Сама уверенность их и погубит. Нужно действовать жёстко, кость в кость. Ну лучше бы натравить друг на друга. И тут надо действовать тонко. Где тонко, там и рвётся, заметил Майкл, бросая мрачные взгляды по сторонам и в зеркала. Порвётся. Сгнёём. Дёрнул плечом Чис. А босса, как и сказать, будем поинтересовался плесу. Кстати, в разговоре ничего не высветилось по боссу. Ничего. Не же артисты, что Пушкин, что остальные, даже упыть Шепель. А хозяйство растащит ведь, вздохнул лом. Вот и надо шустрить, чтоб не успели.